Глава восьмая. Идти было действительно недалеко, но совсем непросто. Кусты разрослись буйными зарослями и пропускать чужаков не желали. Скай даже решился потратить немного силы, чтобы убедиться, что никакой дебрень не свил себе здесь гнездо. Однако духов по-прежнему не чувствовалось, даже совсем мелких, как будто здесь и правда прошёлся чистильщик но чистильщик точно не прошел бы мимо дома с его многочисленными вещами. Занавес ему не помеха, он воспринимает мир совсем иначе, чем волшебники. Но вещи в доме по-прежнему заряжены. Флигель, как и в прошлый раз, нашелся внезапно, просто вырос перед носом стеной хмеля. Нос тут же уловил характерный запашок. «Давай я его сюда притащу», — предложил Питт. Скай хотел было великодушно отказаться, но вспомнил гнилые доски пола и согласился. Будет лучше, если кто-то останется снаружи, на всякий случай. Пит зажёг фонарь и скрылся в взломанном проломе. Вскоре запах усилился, и из пролома появился Пит, волочащее тело за ноги. За головой идти? поинтересовался он с явной надеждой, что это не понадобится. Лучше сходи, не оправдал его надежд Скай. Хоть он нам и доставил столько хлопот, а похоронить по-человечески всё равно надо бы. Бит вздохнул и отправился обратно. Скай достал прихваченный из дома нож и принялся срезать с тела грязные лохмотья. Пригодились бы перчатки, но их увы не было. И чем их заменить, Скай придумать не смог. Труп под лохмотьями был вздут и синюшен, но черви за него не принялись, явный признак того, что одержимость действительно была. Хотя бы один ответ оказался верным. Зато дальше возникли новые вопросы, и было их столько, что Скай забыл про вонь и головокружение, и даже про голод. Просто сидел и смотрел на голову покойника, пока вернувшийся пит не потряс его за плечо. Эй, что у тебя тут? Давай, я не буду снова говорить: "Не знаю", чтобы ты не решил, что тебе достался хреновый волшебник. Ну, тогда с умным видом поясни мне, на что это вот по-твоему похоже. Пит ткнул рукой в сторону трупа. Всё тело покойника от пояса до шеи было покрыто странными шрамами. Круги, знаки, звёзды, уже изрядно тронутые разложением и трупными пятнами. Похоже, это на знаки для призыва духов, неуверенно пояснил волшебник. Когда надо его поймать и изгнать или запечатать, чертят похожие штуки, но уж точно не на живом человеке. Мёртвом, поправил Пит. Да нет, ещё на живом, возразил Скай. Взгляни, рубцы уже заживали, некоторые совсем зажили, другие же только-только начали. Вот это, кстати, очень похоже на круг, призывающий снежную марь. То есть его одержала эта Марь, а вовсе не тёмный дух? Нет, Марь никого не одерживает. Вообще не так уж много духов, способных вселиться в человека. Но колдовал-то он, я так понимаю, как Марь? Скай кивнул, долго рассматривал знаки. «Можешь его перевернуть?» — сказал он наконец. «Хочу глянуть, что там на спине». Пит ухватил труп за руку и за ногу и перекатил спиной вверх. На спине кожа была содрана, пока тело волочили. Но даже под снятым слоем виднелись следы вырезанных знаков, хотя и неразпознаваемых. "То есть это он не сам?" уточнил Пит, словно опасаясь, что волшебники как-то умеют проделывать и подобные штуки. "Нет, конечно. Волшебником он не был, по крайней мере, настоящим, практикующим. Волшебники, если вдруг нежитью становятся, чувствуются иначе. Я бы понял." но похоже, кто-то нашёл способ, даже не знаю, запечатывать духов в теле, что ли. Скай поморщился. Знаю, звучит странно. Да не более странно, чем всё волшебство вообще, рассмеялся Пит. Для меня что твоя магия, что его, одинаково непостижимая штука. Ладно, тогда просто поверь мне на слово, что это невероятно странная и непостижимая штука, и вообще открытие века и всё такое. Если, конечно, твой господин не решит взять с нас клятву молчать об этом вечно, ну или не прикопает где-нибудь под кустом для надёжности. Пид задумался, потом тряхнул головой. Вообще, он вряд ли захочет нас прикапывать. А вот связывать своё имя с чем-то странным и непостижимым не захочет точно. Он на свою репутацию чуть ли не молится. Так что тебе придётся другим волшебникам про это самое открытие века что-нибудь приврать насчёт того, где и при каких обстоятельствах ты с ним столкнулся. Вряд ли господин Марк запретит тебе вообще рассказывать про что-то настолько для вас волшебников важное, но и толпу любопытных исследователей в своём умении не потерпит. Так что придётся что-то придумать. Придумаем, согласился Скай. Так ты всё увидел, что тебя интересовало? Или зарисовывать на памяти эти штуки будешь? Зарисую, пожалуй. А ты пока можешь за лопатой изгонять. Кое-кого под кустом прикопать всё-таки придётся. Хорошо, я быстро. Если что, кричи, сказал Пит и исчез в кустах. Скай поразился тому, насколько бесшумно кучер умеет двигаться. Ах да, он же не просто кучер. Интересно, сколько ещё у этого парня скрытых талантов. Волшебник отогнал зависливые мыслишки и принялся за рисование. Вскоре вернулся Пит с лопатой, перевернул тело ещё раз и принялся рыть яму прямо рядом с полуразвалившейся стеной. После того, как Скайдо точно зарисовал каждую сохранившуюся чёрточку, несчастный мертвец наконец обрёл своё последнее пристанище. А не встанет? опасливо поинтересовался Пит. Без головы уже точно нет успокоил его Скай, в который раз уже поражаясь, что совершенно равнодушный к обычным трупам кучер так боится трупов ходячих. Все, кого Скай знал раньше, или боялись любых покойников вообще, или относились к ним с презрительным равнодушием, невзирая на, скажем так, степень подвижности. Интересно, кем он был? Так привратник же, старый и невысокий, похож на сгорбленного гнома, пояснил пит. Именно так мне его и описывали, а звали его, кажется, Роб. Да, точно, Старина Робби. Покойся с миром, Робби, сказал Скай. Ник положил на земляной холмик большой камень, вывалившийся из стены флигеля, и они отправились обратно. Как ему удалось доползти до лестницы, Ник потом не смог бы рассказать даже за очень большую награду. Ступеньки уходили вверх, Высокие и недружелюбные, как окрестные горы. Силы закончились уже давно. Колени отказались сгибаться ещё на середине комнаты. Зато боль перестала его мучить. Нет, она не ушла, просто как будто бы перестала иметь хоть какое-то значение. Дыхание, холод, боль, злость всё стало неважным. Теперь он полз, как ползают улитки, медленно, подтягивая вялое непослушное тело. Там наверху за дверью Была земля с жухлой осенней травой. И он мечтал об этой траве, которую тоже можно жевать, грызть, всасывать остатки соков. Нужно только доползти. Весь следующий день Скай собирался провести в праздности, но сперва пришлось идти за рыбьей ловушкой, потом собирать орехи. Осень неуклонно вступала в свои права, в любой день могли зарядить дожди, а быстро покончить с осмотром особняка волшебник уже не надеялся следовательно, нужно было запастись едой и дровами надолго. Постепенно силы, истраченные на очевидную теперь глупость, возвращались. Вместе с ними возвращалась и способность мыслить. К вечеру третьего дня Скай уже был способен составить более-менее пригодный план. И начинать следовало снова со склепа, как бы это унылое каменное строение ему ни острочертело. Завтра снова пойдём тревожить мертвецов, постановил Скай. Пит поморщился, но спорить не стал. Надеюсь, они будут вести себя хорошо, только и спросил он. Надо проверить, хорошо ли они себя вели при жизни. Смотри, какая получается ерунда. Покойный господин на дух не переносил волшебников, а в последние годы так и вовсе никого. При этом у него полный дом волшебных вещиц, которые временами требуют подзарядки волшебной силой, да ещё и слуга, на котором места живого нет от волшебных знаков. Притом знаки эти появлялись в разное время на протяжении нескольких лет, наверное. По какому такому волшебству это могло произойти? Думаешь, господин и сам был из тех? Или сам или пригрел тут какого-то мага-отступника из тех, что кодекс видали в гробу в белом саване? Опыты на людях вообще-то не поощряются, а уж подселить в живого человека духа вроде Снежной Марии это вообще за гранью допустимого. Хотя любопытно, конечно, как это было, скажем так, при жизни. Ты это своё любопытство держи в узде. Пит демонстративно отошёл от волшебника на пару шагов. А то уснёшь так с тобой в одном доме, а на утро проснешься весь изрезанный и с духом в неудобно сказуемом месте. Скай сделал страшное лицо, потом не выдержал и расхохотался. Пит присоединился. Смеялись долго, до слёз и боли под рёбрами. Страшное напряжение последних дней выплёскивалось, как грязная вода. Лошадь смотрела на веселящихся, не пойми с чего, людей с неодобрением. Дверь, ведущая на улицу, закрывалась так плотно, что Ник успел уже решить, что она заперта. Но отчаяние придало ему достаточно сил, чтобы снова подогнуть колени, сжаться в комок и навалиться на преграду. Дверь поддалась. В лицо ударил свет и свежий холодный воздух. Ещё несколько ступеней, и он будет на воле. Он закрыл глаза и позволил себе предаваться мечтам о сладковатых корнях и земляных грушах, растущих тут повсюду, о круглых сладких яблоках, о чистой колодезной воде. Боль от голода снова стала невыносимой и придала ему сил, чтобы добраться до верхней ступеньки. Теперь перед ним была мощёная камнем дорожка. Свет оказался совсем не ярким, вечерело. Небо затягивало густыми тучами. Ник выдернул пучок растущей меж камней травы, торопливо обтряхнул землю с корней и засунул траву в рот. Она была уже суховата, травянистый вкус напрочь забивался вкусом земли. Конечно же, сразу стало тошно. Но это было уже неважно. Он принялся со стервенением пережевывать траву. К вечеру погода испортилась. Небо затянуло серостью. Ветер выл в трубах особняка и посвистывал под черепицей домишки привратника. В ночи ветру принялись подпевать волки. Лошадь, загнанная на случай дождя под навес, фыркала и bryкалась, не давая Скайу заснуть. Поэтому утром волшебник пребывал в самом скверном расположении духа. Даже завтрак, обычно поднимавший ему настроение, на этот раз не помог. Пид был тоже безрадостен. Предстоящий осмотр склепа, кажется, напрягал обычно бесстрашного парня. Но сдаваться страху он, конечно же, не собирался. По крайней мере, топор подтачивал с таким мрачным видом, что Скай на месте оживших покойников успешно бы накрылся бы крышкой гроба и упокоился самостоятельно, лишь бы с ним не встречаться. По пути к склепу Пит вдруг остановился и с подозрением уставился на крышу особняка. Что там? Скай тоже посмотрел, но ничего подозрительного не увидел. Только горгульи насмешливо оскалились на зевающих людей. "Показалось, наверное", моргнул Пит. "Вроде движение какое-то было, а вроде и нет никого. Может, птица? Не знаю. Может и птица, но где она сейчас?" усомнился Пит. Никаких птиц в поле зрения не было, но потом Скай рассмотрел притаившийся возле лап горгульи нахохленный чёрный комок. Ворона, смущённая таким пристальным вниманием, хрипло каркнула, расправила крылья и улетела куда-то за дом. Парни постояли ещё немного, разглядывая крышу и ёжись под порывами ветра. Не увидели больше ничего подозрительного и отправились дальше. На этот раз простым осмотром склепа ограничиться было нельзя. Скай зажёг все развешанные по стенам светильники. Пит поставил лампу на стол для обмывания покойников, прислонил к столу топор и примерился к гранитной крышке самого нового гроба. Погоди, сейчас вдвоём откроем. Скайзер жегал последний светильник в дальнем углу. Пит не послушался, налёк на крышку поднапрягся и сдвинул в сторону. Запаха по сравнению с подвалом в Флигле почти не было. Из гроба никто не выскочил, но Скай всё равно едва не подпрыгнул. Из-под крышки разолило прямо-таки несло нечестию. Словно отдёрнулся занавес, за ним обнаружилась сцена, на которую на поклон вышли все актёры сразу. Занавес. Скай выругался про себя и очень осторожно подошёл поближе, готовя заклинание. Волшебство не понадобилось. Ни единого духа в гробу не было, только их многочисленные следы. И смиренно лежащий покойник уже изрядно тронут и тлением. Скай даже не прикасаясь к нему, знал, что увидит на коже. Но нужно было проверить, на каких именно частях тела найдутся призывающие знаки. Парни ухватили покрывало, на котором лежал покойный, и выволокли труп на стол. А у волшебников всегда такая работенка интересная, спросил Пит, разворачивая саван. Бывает даже поинтереснее, расскажу как-нибудь, если бессонницы не боишься. Ты обещал, Скай. Главное, чтобы аппетит не испортился, усмехнулся Пит. За разговорами процесс шёл бодро и почти не противно. Вскоре мертвец был раздет и осмотрен со всех сторон. Знаки покрывали торс, бока, бёдра. Один круг призыва нашёлся даже на левом плече. Получается, это он? уточнил Пит. Ни одного знака там, где он сам бы не дотянулся. Получается, Согласился Скай и полез в саквояж за карандашом и бумагой. Интересно, как он до такого додумался-то? «А это вообще имело смысл?» — спросил Пит. «То есть?» «Ну, зачем ловить в себя духов, если ты и так волшебник? Это круто просто потому, что никто другой так не делает, или какая-то практическая польза от этого была?» «Была, похоже. Помнишь, как мертвец нам головы кружил? Так вот, ни один волшебник этого не может. У людей магия другая, более телесная, что ли. Не знаю даже, как объяснить, Скай задумался. Вот вылечить разбитую голову я могу, и разбить её тоже, в принципе, могу. Добавить тебе на время мощи, как у циркового силача, сделать что-то прочным или хрупким, тяжёлым или лёгким, и силу для этого я возьму у своего тела, то есть устану и проголодаюсь. А у духов и волшебство другое, бестелесное. Мороки, иллюзии, сны, и силу они берут как-то по-другому. Кто страхами питается, кто остаточную энергию собирает, кто, собственно, сны крадёт. Духи разные, всех мы ещё даже и не знаем. То есть, когда леший человека кругами водит, он его при этом ещё и ест, возмутился, пьёт. Не самого, конечно, а испуг и злость, подтвердил Скай. И этот Фит махнул рукой на тело на столе. Тоже так мог. Не знаю. Мы же не знаем, что из всего вот этого. Скай показал свои зарисовки. Было удачно, ма, а что нет? Но кое-что у меня начинает сходиться. Это хорошо. А то зимовать в этой дыре мне бы всё-таки не хотелось. Быстрее всё сойдётся, быстрее дома окажемся. Скай был совершенно согласен. Покойника завернули в саван уже не так аккуратно. Но с уважением к статусу и на том же покрывали, уложили обратно в гроб, после чего задвинули тяжёлую крышку и с наслаждением вышли на свежий воздух. Вечерело. Ветер гнал по небу массивные груды туч, тревожно шуршали листья. Завтра, послезавтра осмотрим дом, найдём там кое-что и можно будет собираться в обратный путь, мечтательно сказал Скай. А, может, дом ещё подождать? проинтересовался пит. Ну, в принципе, с главной тайной мы разобрались. Остались мелкие загадки, так что может и подождать. А что? Да неплохо было бы сперва починить наш экипаж и перегнать сюда, а то будем потом после нескольких дождливых дней ремонтировать его посреди лужи. А завтра, если даже ливанёк дорогу ещё не затопит, практически прикинул Кучер. Хорошо, признал его правоту Скай. Завтра и займёмся. А что там у нас на ужин? Только не говори, что снова рыба. Ореховая каша. Жаль только что без крупы и без мёда. Тут яблоня есть, вспомнил волшебник. Может, яблок добавим? Здорово. Свежий воздух и съеденные корешки подействовали на Ника почти волшебно. Тело всё ещё болело, но появились силы, чтобы подняться сперва на четвереньки, а потом и на ноги. Ветер продувал одежду насквозь, но голод сейчас был страшнее холода. В сгустившихся сумерках Ника смотрелся и побрёл туда, где, как подсказывала ему память, росли яблони. Вряд ли жители этого ужасного дома собрали все плоды. Он плохо помнил то, что происходило, когда его телом управлял дух, но отрывочные образы всё-таки сохранились. Кажется, кроме безумного господина, его подручного и одержимого теперь слуги, здесь никто не жил. Большой дом выглядел заброшенным, сад зарос сорняками и изъедленными грушами, живучими как сорняки. Яблони оказались именно там, где он помнил. На ветках плодов не было видно, но в траве под деревьями валялось множество восхитительных ароматных яблок. Ник вгрызся в одно из них, другой рукой стараясь ухватить сразу несколько. Он понимал, что прямо сейчас вряд ли кто-то придёт и отнимет его добычу, но всё равно не мог заставить себя остановиться. Сожрал одно яблоко вместе с серединкой, впился зубами во второе и вдруг услышал за шумом ветра голоса. Он замер и прислушался, голоса приближались. мелькнула мысль, что нужно драться. Он не позволит снова запереть себя в подвале. Да и оставить такую долгожданную еду было немыслимо. Но здравомыслие победило. Ухватив столько яблок, сколько смог удержать, Ник, пригнувшись, юркнул в кусты.